Глава 16 Внизу что-то происходило. Королевские воины плотно обступили шатры короля, будто готовились к атаке. Но в то же время вокруг бегали слуги. Они тащили подносы с едой, кубки с выпивкой, воду в ведрах, угли и белые ткани. Если таким способом Дайра устраивает себе купальню, то зачем ему два ряда гвардейцев? Боится, что нападут, пока он голышом? Ярвин даже улыбнулся, представляя такую жуть. И орган северного острова в шкуре колет мечом в купальне голого короля. Боги засмеют. Но все же там что-то намечалось. Со стены у ворот хорошо просматривался вражеский лагерь, несмотря на сумерки. Вдалеке под холмом угадывались очертания катапульты. Чуть ближе щетнились копья, отставленные гвардейцами. Радовало, что не было видно реальной армии. А все равно на душе неспокойно. Пока у них равные шансы. У Дайры пятьдесят воинов, и у Ярвина почти столько же. Внизу мирная жизнь вражеского лагеря ничуть не походила на подготовку к бою. Но расслабляться не стоило. «Уна, наши колодцы связаны с большой водой?» – спросил он. «Как и я, помню, нет. Но проверить не могу. Хранители молчат». Она тихонько вздохнула. «А ты их слышишь?» – «Нет». Хранители оставили их в самый сложный момент. Но Ярвин чувствовал, что они набираются сил и придут как смогут. А сейчас им не нравилось присутствие наместника чужого бога. «И сколько мы высидим в замке?» — спросила Уна. «Сколько потребуется? У нас есть еда, наши колодцы внутри, и никто их не отравит. У нас очень хорошая позиция. Ты будто забываешь о людях. Мы сейчас сидим на головах друг у друга. Долго этого никто не выдержит». О, Ярвин знал, что уже завтра начнется волна недовольства, но у него для этих дел была полуразрушенная стена над пропастью. Вот как начнут возмущаться, так все туда и пойдут достраивать». «Жалко, что король ничего не написал в ответ. Я думала, он начнет с письма, потом ударит катапультой и опять напишет, что тебе надо склонить голову», сказала Уна и зябко передернула плечами. Впервые Ярвин видел ее страдающей от холода. Его сестра раньше и куртку-то надевала только в ливень, а сейчас прятала ладони в рукава рубахи. До сегодняшнего дня Ярвин не замечал, насколько уна связана с хранителями. Несмотря на ее колдовство, всегда было ощущение, что сестра сама по себе, хоть и слышит богов. А сейчас ее будто оставили без теплого плаща, унесли тепло и забрали часть ее сил. Или ему только так казалось? Ярвин обнял сестру. Ее будто ознобило. Надо было уходить. Дайра слишком хитрый и опасный человек. Хочешь опять бродить по миру? Хочу жить и не бояться. Как раз это мы и стараемся сделать. У нас есть земля, дом. Ты слишком часто называешь Хилборд домом. Хотя здесь нет ничего твоего. Здесь все мое. Замок, земля, еще была жена, и люди здесь живут теперь тоже мои. Ну да, все это принадлежит Дайре, а твоя жена вообще ушла с Гундригом. Одно слово, рестляндка. Надо было и тебя отпустить с Гундригом, — сказал Ярвин с улыбкой. Вот еще! Она недовольно фыркнула и тут же по-доброму усмехнулась. Неожиданно внизу гвардейцы пришли в движение. Воины расступились, пропуская разодетых вельмож. И тут же в лагерь с другой стороны вошли еще люди, человек шесть, не меньше. Их вели вроде бы не как пленных, но охраняли со всех сторон. Когда те оказались в лагере, все вдруг замерло. Слуги больше не сновали между воинами, а сами гвардейцы напряглись и потянулись к мечам. Теперь и со стены можно было рассмотреть, кого же так встречали. «Что за... это дикари?» — спросила Уна. Ярвин отпустил сестру и припал к краю стены. Действительно, к Дайре прибыли люди местных горных кланов. В стеганных рубахах, жилетах и шкурах. И у каждого торчала рукать меча из ножен. Их даже не разоружили? — Что Дайра задумал? — пробормотала Уна. Хороший вопрос, и Ярвину заранее не нравился ответ. Вдалеке, там, где сгущались сумерки, будто что-то шевелилось. Такое странное море, похожее на толпу. Там еще дикари, — произнес Ярвин. Без сомнения, в темноте скрывались люди. Но вот сколько! Сумерки слишком хорошо их прятали. Отправлю туда Улля. Не хотелось отправлять за стены даже одного человека. Не зря с момента, как уехала Эйслинг, ворота держали закрытыми. Им нельзя терять воинов. Только вот узнать, сколько здесь дикарей не помешает. Хотя, если будет осада, неважно, кто стоит у стен. Внутрь все равно никто не пройдет. Скорее всего. Ярвин еще раз осмотрел шевеляющуюся вдалеке темноту. И ничего не заметил. Там даже не было костров. А движение стало каким-то вялым. Вся суета осталась у шатров Дайры. Снова перекрикивались гвардейцы и сновали слуги. К королю опять что-то несли. «Не нравится мне это», — сказал Ярвин. Он бросил последний взгляд вниз и снова пошел проверять стены. Хоть так успокоиться.